Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, бог их прости, от 50 наста, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у коногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно, сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, елись большим аппетитом, прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. — Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надо бы напризнаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не забьёшь, а всё проигрываюсь». «И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте?» «Твёрдость твоя для меня удивительна. А каков Герман?» «Сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, отроду не брал он карты в руки». Отраду не загнул ни одного по а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томской. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка», — «Графиня Анна Федотовна, как, что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский, – «каким образом бабушка моя не пантирует «Да что ж тут удивительного, – сказал Нарумов, – что осьмидесятилетняя старуха не пантирует «Так вы ничего про нее не знаете?» «Нет, правда, ничего. О, так послушайте...» «Надобно знать, что бабушка моя лет шестьдесят тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за ней, чтобы увидеть лавеню с московит. Решилье за ней волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень многое. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждения и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг-долгу рось и что есть разница между принцем и каретником. Куда дедушка бунтовал? Нет, да и только бабушка не знала, что делать». С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сан-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сан-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сан-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми чёрными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. — задумался. — Я могу вам услужить этой сумою, — сказала, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться. Но, любезный граф, отвечала бабушка, я говорю вам, что у нас денег вовсе нет. «Деньги тут не нужны», — возразил Сан-Жорман. «Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякое из нас дорого бы дал. Молодые кроки удвоили внимание. Томской закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале, уже до ла Рейна. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание спела маленькую историю и стала против него пантировать Она выбрала три карты, поставила их одну за другую, в Те три выиграли ей саняка, и бабушка отыгралась совершенно. «Случай», — сказал один из гостей, — «сказка», — заметил Герман. «Может, статься порошковые карты?» — подхватил третий. «Не думаю», — отвечал важно Томской. «Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты с ряду а ты до сих пор не перенял у нее ее каббалистики?» «Да, черта с два!» — отвечал Томской. «У нее было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны, хотя это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью». Покойный Чеплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу, около трёхсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чеплицким. Она дала ему три карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чеплицкий явился к своему победителю. Они сели играть. Чеплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Саняка. Загнул пароли, пароли п отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать». Уже без четверти 6 В самом деле уже расцветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.